Казачок прибежал со стулом, подставил под зад предводителю, но тот передвинул стул и сел напротив космачам. Внешне выглядел спокойным, разве что глаза зареденели и сузились. Нет, не привез, признался он. Право же, не по достоинству, царственной особе куда-то ехать, дороги неудобства, снаряжаем дворянское посольство, сами на поклон пойдем. Вот это будет правильно. Осталось соляной путь найти за 1000 долларов, а потом книжную. Что её искать, она в хламовницах и никуда не уходила, тебя ждёт. А приду я. Наслаждаясь произведённым эффектом, полелогов встал, поправил фонарь, чтоб свет падал на лицо космоча. Кстати, Гура хорошо похозяйничал в вашей деревне, вспомнил он забавное. Чуть ли не войсковую операцию провели с засадами, секретами и прочёсыванием местности. Авиацию привлекли, в результате спалили дом коменданта и перестреляли собаку почтаря. Сейчас рубят концы и расхлёбывают скандал. Но нам всё на пользу. Теперь эта тварь туда больше не сунется. Нехорошо, говорит, так и своему учителю серьёзно заметил Космач. Светлана Алексеевна с дерева тебя сняла, стоя писать научила. Такой уж я неблагодарный ученик. Впрочем, ты тоже дал дёру от учителя. Василий Васильевич сильно расстроился, и вообще, мне всё больше кажется, мы с тобой чем-то похожи, ты не находишь? Что ты -то есть? Только вот образ у тебя бледный, любивый. — Это дело поправимое, — ухмыльнулся предводитель и сел на стул верхом. — Ну так что, Юрий Николаевич, хорошо представляешь себе ситуацию? Княжна Углицкая у меня в руках. Я хочу, чтобы ты это понял. — Не знаю. У генерала видал на гайку, а у тебя вообще пусто. Предводитель достал из жилетного кармана монету. — Узнаешь? На, смотри. Космач повертел в неуклюжих, бесчувственных пальцах золотой дукат, сказал таким же негнущимся голосом. Однако паря с золотом. Хватит прикидываться, космач. Шутка с хмытом была удачной, а сейчас переигрываешь. Тебе ведь не дошло так, верно? Сидишь или хородочно соображаешь, откуда у меня дукат. Прилогов следил за его руками. Могу сказать, Конечно, за постой расчиталась с твоими соседями. Да, она сейчас находит супочтаря. Видишь? По царски заплатила. Монеты редкие, с отверстиями, значит, использовались как украшения. Но местами на аукционах платят до трёх штук зелёными. А старик поехал в город, заварился в первый попавшийся банк и там продал четыре дуката по 250 баксов за штуку. Обманули. Но ведь он того не ведал и потому обрадовался. Хорошо ещё не грохнули деда. Знаешь, что купил на вырученные деньги? Двух синбернаров и автомат Калашникова. Он что, собирается оборону держать? Предводитель не выглядел особо довольным, как в первый раз. Должно быть, под дукатали сивку, крутые горки. Но в тоне его всё-таки отчётливо слышалась насмешка, может быть, над самим собой. Космач протянул ему монету. Красивая денежка, но пустая. Возьми, паря, да засунь куда-нибудь. Ладно, не придуривайся. Ты же всё понял. Княжна в холопницах, и мои люди её не выпустят, даже если попытается уйти. Полелогов спрятал монету. Сама явилась миру, даже искать не пришлось. Случии уникальные и не воспользоваться им. Ты же чувствуешь момент? Вдруг всё разрешилось. Соединились вещи несоединимые. Умирает злой гений, но воскресает автор диссертации 22.19. Причём судьба сводит их у смертного Одра. А я столько времени искал тебя. Мало того, тогда же из небытия, можно сказать, из теории является книжна, угляцкая. Это уже мир чудесного. Князь Растовский был хорошим психологом и видел своего предводителя насквозь. Наверное, он был не только конченным романтиком, но ещё и в тайне от всех писал стихи. Он встал, заложив руки назад, начал прогуливаться по комнате, бросая тени на серые стены, складывал строчки. Откровенно говоря, ты мне глубоко симпатичен, Юрий Николаевич. Да, я долго искал тебя, много раз перечитывал, и у меня сложился образ, образ глубокого старца, посвящённого в некие знания. В одно время я даже думал, а не вышел ли ты из Санаредского монастыря, не внедрился ли в наше общество, чтобы привнести свои идеи. И вот этот образ помешал мне узнать тебя. Я видел Ты не тот человек, за которого себя выдаешь. В любом случае, не дремучий мужик из кержатской деревни, хоть ты и пытался его сыграть. Знаешь, еще в квартире академика мне удалось расколоть секретаршу. Она сказала, кто ты. Я ей не поверил. Но когда своими ушами услышал ваш диалог с мастером, его покаяние... А с каким блеском! тем ты уничтожил цидик это масонское гнездо никто другой этого сделать бы не мог полелогов выдержал паузу будто наслаждаясь своим да вишневым восхищением и медленно сник Возникает парадоксальная ситуация. Ты сильный, независимый человек, Юрий Николаевич. Вернее, нет, слишком вольный, чтобы следовать какой-то идее или выполнять определенную задачу. Да, я предложил использовать тебя в качестве фаворита. Полагал, ты единственный, кто имеет влияние на княжну. И политсовет со мной согласился. И вчера на высшем совете я отстаивал твою кандидатуру, но ее отклонили. И знаешь, что привели в качестве аргумента? Выдержку из твоей же диссертации. Тут самый постулат: старая элита несёт в себе смертельную опасность для новой. Развитие движений вперёд требует обязательной кровавой жертвы. Я не мог оспорить этого. Цыдик не случайно называл его судьёй. Предводитель сейчас выносил приговор, это могло быть очень серьёзно, и баз звучал из уст романтика и поэта. У членов вашего дворянского собрания со здоровьем всё в порядке, будто между прочим спросил Космач. Тебе всё это кажется бредом, продуктом больного сознания. Да уж не скажешь, что у вас с головой всё в порядке. Неужели ты считаешь, что таким образом можно восстановить монархию? Не считаю. Я убеждён в этом. То есть ты убеждён в том, что девушка из старообрядческого скита, странница, имеющая смутное представление о мирской жизни, способна управлять этим миром? Она не просто девушка или странница, она книжна царственного рода. Это же номинально. Старообрядцы давным-давно окрестьянились и живут по собственным законам, а их законы современная Россия не примет. Почему? Потому что полностью утратила религиозное сознание, и тут не спасут никакие современные технологии. А если княжна Ульницкая принесёт с собой нечто такое, что поразит воображение безбожной России. Космос опять вспомнил ночной визит Ростовского, пожалуй, единственного трезвомыслящего человека в этой компании. Ну да, в одной руке принесёт Либерию, в другой Козму, словами князя сказал он, как скипетр и державу. Неплохая идея, одобрил полелогов без прежнего энтузиазма, вероятно, его усмехала или даже злила догадываясь космоча. Только книжная улицкая ничего такого с собой не принесёт и не поразит воображение ни интеллигенции, ни финансистов, чудо не произойдёт, небольшаяся библиотека Ивана Грозного, впрочем, как и его казна, всего она всего красивая сказка, миф. В диссертации ты утверждал обратное, вернее, прозрачно намекал. Старая элита по праву владела символами и сокровищами Третьего Рима и после инспирированного церковного раскола унесла все это с собой, ведь это же ты писал. Да, было дело, но ты опоздал лет на девяносто. Теперь на среднем пути нет ни символов, ни сокровищ, а значит, все твои великие замыслы, глупость или авантюра. Предводитель молча прошёлся взад-вперёд и устало сел на стул. Мне искренне жаль такое отношение как раз и доказывает, что ты принадлежишь к старой элите, Юрий Николаевич. И это не твоё заблуждение, ибо гении не подвержены грехам простых смертных. Это признак, который отличает отжившую элиту от созидающей. Знаешь, мне очень нравится твоя аллегория по этому поводу, «Нерест красной рыбы! Какой поэтический образ! Горбуша проживает целую жизнь в океане, чтобы вернуться в родную речку и, единожды выметав икру, погибнуть. Но не впустую, не зря. Принести себя в жертву, чтобы мертвая плоть, разлагаясь, насытила воду фосфором, без которого не может вызреть и развиться молодое поколение. Потрясающе!» Да, новой лице требуется фосфор свежих идей. Фосфор, которым обладает старое. Разве что у людей всё более прозаично и жестоко, потому что нет момента самопожертвования. Он снова заговорил голосом судьи. Нет природной гармонии, если хочешь религиозного сознания. Поэтому передо мной стоит трудная задача решить твою судьбу, Юрий Николаевич. Право же я на распутье. Ты прекрасно знаешь нашу русскую историю, тебе известно, что делали с неугодными царевичами, побочными детьми, а также с фаворитами. Пожалуй, я тебе дам право выбора. Погоди. Что же так быстро? Только произвели фавориты, а уже не угоден. Кто же поедет с посольством уговаривать княжну? Она строптива, я ее знаю. Кобылица необъезженная. Не волнуйся, есть кому объездить. Оборон Галин должен сразу сказать, не годится. На выстрел не подпустят с точки зрения странников. Такие люди, как он, анчихристы. «И без сермения». Палялогов ухмыльнулся. «Княжне поедет человек достойный, так что примет и послушается». «Уж не сам ли собрался?» «Нет, Клестиана Альфеича пошлю. Еродиова помнишь? На соляном пути его Клестиан Малой зовут» старица авторитетная, и его старики слушают и повинуются. Я его как свата зашлю. Пусть сначала он с книжной поработает, выслаты это потом мы поладим с ней. Вот где обнаружился клестье малой, вот куда занесла его нелёгкая. Рассказывали, что в молодости сразу после войны он попал в НКВД как американский шпион. Там его здорово мучили и били потом закрыли в специальной больнице и выпустили через девять лет. После этого он ушел к снорецким старцам, долго лечился и жил у них, а явился на соляной путь уже со славой юродивого, пророчествующего старца, то есть в понятии старобрядцев святого. «Коле сватать посылаешь, вздумал на кержачке жениться?» — ухмыльнулся Космач. «Однако смелый паря...» А себе подумай, твоя я судьба решает, заметил предводитель, которого тот архангельский киржак коробил. Раз я отставной фаворит, не знаю, что лучше. У космочая вдруг защемило сердце: в ссылку или в монастырь? А может сразу на плаху? Велила относилась к Юротьевуму с доверием и почитанием. И хотя Космач не слышал о предательстве или бы измене у санарецких старцев, сейчас неожиданно подумал, что к лесицу могли нащеговать какую-нибудь психотропную заразу, и неизвестно, как он себя поведёт. Прошу тебя отнестись к этому серьёзно, крикнул предатель. Если серьёзно, то выход есть, один единственный. Говори, говори. Я видел у тебя в сарае белая лошадь стоит. Ну, думаю, Хомут найти можно, надеть, погонять, чтоб пропотел, а потом протащить всех по очереди, начиная с тебя. Предоводитель выслушал молча, поправил шарф на шее: "Ладно, я давал тебе шанс. Ты не захотел воспользоваться. Возьму грех на душу. Другого выхода нет. Ты мне мешаешь сейчас и будешь мешать всегда. Не я, ты вывел формулу несоразмерности наказания при смене элит. Нет, речь о казни не идёт. Но я вынужден обезличить тебя и удалить из поля нашего зрения. Это судьба носить номер. Под ним и останешься. Я продам тебя в рабство. На последнее слово, будто на сигнал, в дверях появился Иесаул с разбитой мордой, щёлкнул ножницами, полелогов указал на космоча: "Приведи его в соответствующий образ".